Маленькая металлическая клетка дрогнула и пошла вниз. В замкнутом пространстве лифта у Сабины иногда возникал страх, что на нее могут напасть. Боялась она лишь одного, что кто-то может поранить ее лицо или тело. Всем остальным она готова была бы пожертвовать. Она редко носила при себе много наличности и не имела особо ценных украшений а то, что у нее и было, она продала. Сабина находила иное, более важное применение деньгам. Ездила она на маленьком серебристом «Мерседесе» 280 SL, модели уже снятые с производства и модной Эта машина была породистой, но несколько устаревшей. Тоже можно было сказать о многих вещах Сабины. Ее одежда прекрасно ей шла, и именно поэтому была куплена. Сабина не увлекалась новейшими фасонами. В этот раз на ней была белая шелковая юбка с высоким разрезом по бедру и темно-голубая шелковая блузка, которая подчеркивала ее загар и цвет волос. Верхние четыре пуговицы были расстегнуты, получившееся декольте — Могло вызвать головокружение у любого мужчины и полностью лишить его дара речи. Волосы Сабина высушила, расчесала и свободно откинула назад. На ногтях, покрытых ярко-красным лаком, был идеальный маникюр. Машина взревела, выехала из гаража и помчалась по направлению к бистро Гарденс. В вилл шире. Сабина резко повернула направо, потом еще раз, проехала сквозь высокие чугунные ворота отеля «Беверли-Вилшир» и остановилась между двумя его корпусами, ожидая швейцара. Тот появился мгновенно, тепло улыбаясь. Он знал ее уже много лет. Ему нравилось заботиться о ее машине. Сабина не скупилась на чаевые И, кроме того, была чертовски красивой женщиной. Даже просто смотреть на нее ему всегда было приятно. Со своей широкой белозубой улыбкой он открыл дверцу. Сабина вышла из машины. «Здравствуйте, мисс Корлс. Вы к нам на ленч?» Она очаровательно улыбнулась. «Не совсем к вам, но рядом». — Вы можете поставить мою машину на стоянку? Это был риторический вопрос. Он всегда был рад помочь Сабине Корлс. — Конечно, можете не беспокоиться. Швейцар вручил ей корешок квитанции, и она ушла, одарив его улыбкой, от которой он почувствовал себя счастливым и важным. Он взглядом проводил Сабину, пока та не скрылась за поворотом. Сабине было бы приятно видеть эффект, который она произвела на него, и еще на четверых мужчин, которые, глядя на нее, просто разинули рты. Только один из них узнал ее. Но дело было не в этом. Мужчины обращали внимание на Сабину не как на актрису, а как на женщину, на ее внешность, походку, на шарм, который в ней был. Конечно, она могла еще успеть сделать карьеру. Все, что ей было нужно, — это подходящая роль и хороший режиссер. На Вилшерском бульваре Сабина, пережидая красный свет светофора, взглянула на часы. — Было уже без десяти час. Вроде успеваю, но надо поторопиться, — подумала она. Однако ее наряд требовал еще одной детали. Сабина знала, какой. Все ее действия всегда были точно рассчитаны. В нескольких шагах от перекрестка на Родео-Драйв виднелся желто-бело-полосатый тент над витринами магазина Джорджо святого места для всех красавиц Голливуда. Сабина нырнула в дверь на углу и направилась прямо к шляпному отделу, напротив которого был бар. Бармен окинул ее знающим взглядом. «Не желаете аперитив, мадам?» У него был французский акцент. Ему должно быть осточертили красотки, которых он ежедневно видел».